Акт четвертый. Пролог. Он короче, чем мне помнилось, говорю я Колберну, когда мы стоим на причале, глядя на воду. Тогда казалось, что он тянется на мили. За беседой мы прошли через лес на южный берег озера. Колберн слушает с неизменным терпением, взвешивая и оценивая каждое слово. Я поворачиваюсь к нему и спрашиваю. Сюда теперь вообще не позволяют заходить? Ребятишек не удержишь. Но когда они понимают, что это просто причал, и смотреть тут не на что, интерес пропадает. Проблема посерьезнее то, что народ крадет все, что связано с тобой. Мне это в голову не могло прийти, поэтому я вытаращиваюсь на Колборну. Например, что? Он пожимает плечами. Старые книги, части костюмов, фотографию вашего курса из холла за театром. Ее мы и вернули, но кто-то успел соскрести твое лицо. Он замечает мою растерянность и добавляет. Все не так уж плохо. Мне по-прежнему пишут, пытаясь убедить, что ты невиновен. Да, — говорю я, — мне тоже. И как? Убедили? Нет, мне лучше знать. Я иду к краю причала. Колберн следует за мной на шаг позади. Я знаю, что должен ему новое окончание нашей старой истории, но мне неожиданно трудно продолжить. До Рождества мы могли делать вид, что с нами в общем все в порядке или когда-нибудь наладится. Я останавливаюсь на краю, смотрю в воду. Скажет, я хорошо выгляжу для своего возраста. Волосы у меня по-прежнему темные, глаза такие же ясные и ярко-голубые, тело крепче и сильнее, чем было до тюрьмы. Теперь мне нужны для чтения очки, но за исключением этого и пары новых шрамов я не слишком изменился. Мне 31, но чувствую я себя старше. Сколько сейчас колбарну Я не спрашиваю, хотя мог бы. Наши отношения не стесняет ожидания вежливости. Мы стоим на краю мостков, пальцы ног торчат над водой. Мы молчим. От воды поднимается такой знакомый зеленый запах, что у меня слегка напрягается задняя стенка горла. «Мы не часто сюда приходили, когда было холодно», — говорю я без подсказки. Со дня Благодарения до Рождества мы в основном сидели в замке у огня, расписывали декламационные схемы для монологов. Ощущение было почти нормальное, если бы не пустое кресло. Не видел, чтобы кто-нибудь в это кресло садился после того, как он умер. Мы, наверное, были немного суеверны. Пьесы, в которых полно ведьм и призраков, могут так повлиять. Колберн рассеянно кивает. Потом выражение его лица меняется, лоб покрывают морщины. «Ты что, по-твоему, в чем-то из этого виноват, Шекспир?» Вопрос настолько нехарактерный, насколько бессмысленный для такого разумного человека, что я не могу удержаться от улыбки. «Во всем», — говорю я. Колберн вслед за мной улыбается, хотя у него улыбка выходит робкой, он не уверен, «Что тут смешного?» «И почему?» «Это сложно облечь в слова. Я делаю паузу, трачу минуту на то, чтобы собраться с мыслями, потом продолжаю, ничего не собрав. Мы четыре года, а большинство и несколько лет до того были погружены в Шекспира с головой. Здесь мы могли предаться своей коллективной одержимости, говорили на нем, как на втором языке». Беседовали стихами и хотя бы отчасти утратили связь с реальностью. Я передумываю. Так, это все уводит в сторону. Шекспир настоящий, но его герои живут в мире подлинных крайностей. Их бросает из восторга в мучение, из любви в ненависть, из чуда в ужас. Хотя это не мелодрама, они не преувеличивают. Каждый миг решающий. Я кашусь на него, не зная, удалось ли мне сказать что-то осмысленное. У него на лице так и держится эта неуверенная улыбка, но он кивает, и я продолжаю. Хороший шекспировский актер, на самом деле любой хороший актер, не произносит слова, он их чувствует. Мы чувствовали все страсти персонажей, которых играли как свои собственные. Но чувства персонажа не отменяют чувств актера. Вместо этого чувствуешь... Все сразу. Представьте, что все ваши мысли и чувства спутаны со всеми мыслями и чувствами совершенно другого человека. Бывает непросто отличить одно от другого. Я замедляюсь и останавливаюсь. Меня выбивает из колеи моя неспособность выразить себя. Все усугубляется еще и тем, что десять лет спустя я продолжаю думать о себе как об актере. Колборн пристально с интересом на меня смотрит. Я облизываю губы и продолжаю осторожнее. Сама наша способность чувствовать была так неподъемна, что мы под ней едва могли устоять, как атлант под весом мира. Я вздыхаю, и свежесть воздуха ударяет мне в голову. Интересно, сколько уйдет на то, чтобы снова к ней привыкнуть? В груди у меня болит. Возможно, из-за непривычной чистоты воздуха, но, возможно, и нет. С Шекспиром дело в том, что он настолько красноречив. Он проговаривает невыговариваемое, превращает и скорбь, и торжество, и упоение, и ярость в слова, во что-то, что мы можем понять. Он дает всем тайнам человеческой природы постижимость. Я останавливаюсь. Пожимаю плечами. Все можно оправдать, если сделать это достаточно поэтично. Колборн опускает глаза, смотрит на белый блеск солнца на воде. Думаешь, Ричард бы согласился? Думаю, Ричард был заворожен Шекспиром в той же степени, что и мы все. Колборн принимает это без возражений. «Знаешь, странное дело», — говорит он, — «мне время от времени приходится себе напоминать, что я его на самом деле не знал. Вы бы его или полюбили, или возненавидели. Почему ты так думаешь? Такой уж он был. А ты сам, ты его любил или ненавидел? Как правило, и то, и другое сразу». «Ты это имел в виду, когда сказал, что все чувствуешь вдвойне?» «А», — произношу я, — «вижу, вы меня поняли». Следующая за этим тишина легка, по крайней мере, для меня. Я на мгновение забываю, зачем мы здесь, и смотрю, как с дерева срывается лист, как он кулыркается на ветру, Потом опускается на воду. Рябь кругами разбегается к берегам озера, но гаснет прежде, чем достигнет их. Я почти вижу, как мы в семером бежим вдоль берега по лесу, срываем одежду, мчимся к воде, готовясь дружно прыгнуть. Третий курс год комедии, светлый, славный и далекий дни, которые не вернуть. Ну говорит Колборн, так и не дождавшись, чтобы я опять заговорил. Что дальше? Рождество. Я отворачиваюсь в сторону леса. Теперь замок близко. Башня вздымается из крон. Ее длинная тень падает на покосившийся лодочный сарай. Тогда-то все и пошло под откос. «С чего это началось?» спрашивает он. Оно к тому времени уже началось. Тогда что изменилось? «Мы разделились», — сказал я. Джеймс уехал в Калифорнию, Мэридит в Нью-Йорк, Александр в Филадельфию, Рен в Лондон, Филиппа, кто ее знает куда. Я вернулся в Агаю. Наше совместное заточение в замке с чувством вины и призраком Ричарда было по-своему ужасно. Но когда мы оторвались друг от друга, разлетелись по всему миру и остались с этим один на один, вот это оказалось хуже. «И что случилось?» — спрашивает он. «Мы раскололись», — произношу я, но это звучит как-то неправильно. Не было в этом ничего простого или чистого, как осколок стекла. Но не разбились, пока не воссоединились.